Глава 13 Вот этот поворот! Мог я так сказать, если бы раньше не было догадок. На самом деле, я на все сто процентов не был уверен, так как Бухич, по моим скромным предположениям, подходил под десяток интересных личностей, которые пропали или ушли в закат. Но то, что он был императором, конечно, я тоже догадывался. Уж слишком много было совпадений, и самое главное из них — это его призрачность. Бухич мог лежать у меня в гостиной на диване и смотреть телевизор. При этом никто не знал, как и когда он приходил. Он просто там появлялся, оставаясь на некоторое время. Вот только стоило хоть кому-то из маломальски известных аристократов зайти туда, как он сразу пропадал и уже в своей комнате мог проделывать то же самое. Конечно, его видел тот же Андросов не один раз, и даже не десяток, но не вблизи. А в пылу битвы там нет времени присматриваться. Да и мало что видно. Мужик бомжеватого вида в косухе, весь залитый кровью, сражается с тварями. Чего там необычного и что можно заподозрить? В любом случае, клятву роду он мне не давал, а я и не требовал. Но при этом, надо признать, он всегда оказывался в нужное время и в нужном месте, очень сильно помогая мне и никогда ни в чём не отказывал. Ценный кадр. Однажды у меня даже мелькнула мысль показать его Лизе и спросить, не её ли он потеряшка. Да только это не моё дело, и лезть туда я не собирался. А оказалось, что очень даже моё. И теперь я понимаю, на какой дочери он просил меня жениться. Хм, а может Лизе рассказать об этом? Уверена, она точно обрадуется. Конечно, это глупости и веселые мысли, которые останутся только мыслями. Мне сейчас и без того сложно сдерживать ее пламя, которое пытается вырваться наружу. Лиза, угомони уже свои таланты. Ты мне тут сейчас к хренам все спалишь. Пытался докричаться я до нее. Я понимаю, что ты рада его видеть, но не стоит так убиваться. И убивать никого не надо. Лиза меня не слушала, как и не слушала никого. Кажется, управление гневом и эмоциями — это у них семейное. Ну как управление? Скорее всего, наоборот. Хотя Бог, конечно, молодец, держится нормально, но я почему-то думаю, что он просто еще не протрезвел. Когда огонь Лизы доходил до него, а там было настоящее адское пламя, то расходился маленькими синими языками, словно в воздухе исчезал. ведь что, соприкосновение двух огненных стихий? или просто идет контакт с его перегаром. Тут даже я не знаю, а такое достаточно редко бывает. «Бух, мать твою, держи дочь свою!» «Не стану!» — усмехнулся он. «Сама справится!» «Вот козлина старая. Сухой закон объявлю на территории имения на недели две точно, а я знаю, что он тут раза два-три в месяц бывает, а то и чаще». Сейчас я держал Лизу, крепко обняв, и не давал ей взорваться. По пылающим глазам я понимал, что императрицу вот-вот настигнет их семейное пресловутое буйное безумие, с которым недавно столкнулась Ольга. Вот только здесь было всё немного по-другому. Ольга сама этого хотела, а вот Лиза, кажется, от перенапряжения ушла в себя и не хочет возвращаться. По-хорошему, её аура должна просто вырваться наружу. Пойдет некая разрядка, и все пройдет. Но я же не мог так поступить, потому что все это, сука, нифига не точно. А потому дал команду шнырки, чтобы он быстро нашел Абдулу-портальщика. У меня сейчас все мысли в голове перемешались, и я сам даже не понимал, что делать. Я был готов ко многим ситуациям в жизни, связанным с битвами и войной, а вот к таким семейным мелодрамам нет. Абдулла так быстро выскочил из портала, что даже тапочки забыл переодеть или не успел. Даже не знаю, что такого ему пообещал Шнырька или какими другими способами выманил того из берлоги. Ведь Абдулла был типичным портальщиком-одиночкой. Он не любил людей и не любил общения. Его можно было назвать социопатом, но это было не так. «Открывай, мать его, портал!» — дал ему команду, которую он сразу понял ведь он увидел, что аура Лизы грозится вырваться на волю, и даже заикнуться не успел. До того, как его сюда позвали, Шнырька должен был объяснить ему, куда мы направляемся, чтобы по дороге он успел подготовиться. Самое интересное, что я мог подавить ауру Лизы. Вот только проблема была в этом самом её выбросе. Если он не завершится в полной мере, то императрица может пострадать, вплоть до того, что на несколько месяцев она может стать магическим инвалидом. У таких срывов, наверное, есть штук 20 классификаций и побочек. Она словила один из тяжелейших. Как только открылся портал, мы сразу в него заскочили. Ну, точнее, я туда заскочил, а Лизу я затащил. Но она, кажется, этого даже не осознала. Далеко мы не перемещались, а только к стационарному порталу который находился в подвале. С нашим приходом тут сразу стало тяжелее дышать. Недолго мы задержались в этом месте, потому что мы залетели в другой портал. А вот когда мы оказались в нашей конечной точке, то я сразу выдохнул. Арктика. Родная и холодная. Лучшее место, чтобы остыть. Дальше все было делом техники. Нужно было вытащить ее наружу, но были некоторые опасности. «Нам по дороге может встретиться что-нибудь особо взрывоопасное, которое непременно рванет, ведь это все-таки боевая крепость». А потому Абдулла уже стоял за моей спиной и открывал новый портал. И ни хрена у него не вышло. А жаль. «Попробуй еще», — даю ему команду, и он спешит ее выполнить. «Только на седьмой раз у него все получается, ведь Арктика — место непростое». И то это вышло по той причине, что я открывал недалеко отсюда портал. Буквально пару километров от стен крепости. Там как раз есть место, которое нам так подходит. Когда портал открылся, то я смог облегчённо выдохнуть и толкнул Лизу вперёд. Высота была небольшой, метра два всего, или даже меньше. А ещё шнырька всё проверил. Там были высокие сугробы снега, которые смягчают её падение жестоко но действенно одобрительно кивнул бухич который оказался за моей спиной а вот ты бы помолчал развернулся к нему отец года или самый добрый император какой титул тебе лучше подойдет примерно я понимал его как охотник и не понимал как аристократ и отец мы охотники бывало тоже частенько брали себе такие отпуски на полгодика или годик когда уходили по своим делам и долго не выходили на связь. Когда ты сражаешься всю жизнь, это просто необходимо. Однако сейчас, когда я имею семью, то понимаю, что ни в какой отпуск не ушёл бы. Пусть мне было бы тяжело или всё надоело, но я не смог бы так поступить. С другой стороны, мой ребёнок ещё маленький, и, возможно, я просто не понимаю, как это — отпускать его в свободное плавание. Хотя... Антоха уже бегает где только хочет. Иногда кажется, что совсем скоро родовой транспорт начнет пропадать по ночам из гаража. Благо, у него есть партнер, который постоянно присматривает за ним. Более на чем я вообще думаю сейчас? — Пошли давай, — обратился я к Бухичу. — Доставать Лизу пора из сугроба. — М-м, это верно, — согласно кивнул он. — Но лучше я подожду вас на диване. — Что ж, Помогать он мне точно не собирался. Когда я шагнул через тень и оказался возле Лизы, то обнаружил, что она уже пришла в себя и теперь выглядела очень растерянной. «Саш, вытащи меня отсюда! Ноги совсем не слушаются!» — попросила она жалобным криком. Почему криком? Она сидела в центре воронки, наверное, глубиной метров десять. Именно столько снега и льда сожрал ее всплеск. Увидев такую Лизу, мне почему-то сразу стало её жалко. Дальше я спустился к ней и укрыл одеялом, которое притащил шнырька, а затем вручил кружку горячего какао, конечно же, с зефирками. «Имение Галактионовых. Бухой дед. Ну или император Михаил. Или Пётр Годунов. Или...» «Бухой дед». Именно так он называл сам себя в последнее время, И это имя нравилось ему намного больше прошлых. А их у него было много, наверное, даже больше, чем сам он хотел. В данный момент он сидел в гостиной и подтягивал дорогой портвейн. За что он любил это место, так это за гостеприимство. Всегда здесь он мог найти уютную гавань, которая отдыхал и набирался сил, как сейчас, так и раньше. Еще это место вызывало у него ностальгию. Болезненную и тоскливую ностальгию за людьми, которых уже давно нет в живых. А еще за родом, от которого практически ничего не осталось. Мужчина сидел на мягком диване и думал о своей жизни, а еще о разговоре, который должен состояться, как только его дочь появится здесь. Долгими годами он откладывал его, хотя вряд ли она поймет, сколько раз он был готов сорваться и отправиться к ней не понять его чувств и жизни. Очень долгой и грустной жизни, в которой было так много разочарования и боли. Если говорить кратко, то он очень устал. Но не от жизни, нет. Устал угождать всем и жертвовать собой ради других. Словами не передать, сколько всего полезного он сделал для империи. А она, как капризный ребёнок, постоянно его подводила. Правильно говорят, что сколько аристократа не корми, он все равно имеет дурную голову. Это и было основной проблемой этого сильного государства, и ничего не помогало. Даже когда он старался привнести новую кровь, все равно они набирались дурного примера и продолжали жить, как их старшие. Аристократ должен служить империи но почему-то все считают, что должно происходить наоборот. Что раз ты стал аристократом, то сразу сверхчеловек, и тебе должны поклоняться, делая твою жизнь лучше и комфортнее. Когда он почувствовал, что снова сработал портал, то тяжело вздохнул. Кажется, разговор вот-вот состоится. Однако, прислушавшись, понял, что точно не сегодня. Его дочь спала на руках у парня, за которого должна будет выйти замуж. Конечно, он не был до конца уверен, что его план совершится, но кто его знает, как судьба распорядится на этот раз. Если всё получится, как он задумал, то старый и уставший человек сможет выплатить сразу два долга — дочери и старому другу, роду которого он в прошлом ничем не помог. Старик прекрасно помнил те времена, когда пали галтионовы. пали, А он был не в состоянии это предотвратить. Помнил то предательство, что свершилось, и безумие людей, которые раньше даже вслух боялись говорить о могучих и верных Галактионовых. За свою верность Галактионовы и поплатились. С тяжелым сердцем тогда наблюдал бух, как шакалы раздирали все существующее наследие, которое гордые медоеды оставили после себя. Как в панике и страхе искали оставшихся в живых Галтионовых и даже обращались к нему с просьбой выдать их всех, словно это он их спрятал. Не знали аристократы тогда, как он хотел им всем поотрывать головы, да вот только не мог. Одно из сильнейших его разочарований в жизни. Однако сколько ни бегая, жизнь тебя нагонит. И, кажется, этот момент пришел. Когда придется давать ответы? Пусть они и могут стоить ему многого. Возможно, даже жизни. «Спит?» — спросил меня Бухич. «Спит?» — кивнул ему. «Жутчайшая перегрузка всей энергетической системы. Твоя дочь становится сильнее, и кому как не тебе знать, что бывает в таких случаях?» Бухич согласно кивнул и передал мне пиво. Это он так намекает, что разговор будет тяжелый? Судя по количеству открытых бутылок, которые тут валяются, я в этом не сомневаюсь. Вот только петь я не собираюсь. Вообще нет у меня настроения. В голове было множество вариантов будущего. И один из них не нравился мне больше всего. Заключался он в том, что Лиза может уйти с трона. Бухич может сказать, что он решил пожить для себя, и задолбался от всего, а она решит, что тоже задолбалась. И что тогда? Ольга явно не готова взойти на престол. А других кандидатов как бы и нет. Можно, конечно, топить за Пушкина. Да там столько детей. И если представить, что он начнет им всем должности вдруг раздавать, чтобы были у дела и под его присмотром, то весь дворец можно назвать Пушкинским. «Я очень надеюсь, что ты завтра не пропадешь и сможешь с ней поговорить. Боюсь, что еще одного потрясение ей не пережить. — Не сбегу. И так долго бегал, — грустно вздохнул Бухич. — Полагаю, вам всем не понять, что такое усталость от дела, которое не любишь, и на котором загибаешься каждый день. Общение с тупыми людьми, которые не хотят тебя слушать, а хотят лишь, чтобы ты слушал их и выполнял то, чего они требуют. «Понимаю. Я и правда его понимал. В прошлом мире частенько такое бывало. Некроманту не стоит воровать людей и пускать их на опыты. Охотники накажут, а он ворует. Или другая ситуация с драконами. Говоришь ему, что знаешь о зубах и магии, которая у него есть. Но это не значит, что у тебя линия жизни от морды до жопы. Помрёшь ведь! А дракон тупой и сильный решает, что даже охотников сможет сожрать Не смог. Ни один не смог. «Кстати, ты задержался, а ведь говорил, что сразу к дочери отправишься». Вспомнил я о его словах. Снова тяжелый вздох. «Атланты достали. Думаю, что могут угрожать и посылать за моей семьей своих пешек». «Многих уже убрал», — решил уточнить него «Достаточно, чтобы открыть свое новое кладбище. Очередное!» — хмыкнул он. «Но последние были сильными». Хорошо спрятались и пришлось долго искать. — Угроза серьёзная? — Достаточно, чтобы я после долгих лет вышел на связь со своей дочерью и с внучкой, — хмыкнул он. — Они не умеют останавливаться на полпути. И если свои планы записывают в книгу «Бытия», то воплощают их. Артефакт сразу заинтересовался, что за книжечка такая. Или секрет? — На самом деле секрет. Если я тебе расскажу, то тебя убьют. Сделал он паузу после своих слов, чтобы посмотреть на мою реакцию. «Обычная книга. Но они верят, что если туда записывать свои планы, то они повлияют на мир». Пфф, заржал я. «Какие глупости!» «Большие. Но это крыло фанатиков, а там есть и не такие. Не все фанатики и не все слабые. Есть те, с кем и мне не справиться «А мне?» «И тебе», — ответил он, а затем добавил. «Но это не точно. Блин, привязалась твоя долбаная поговорка. А я-то думал, что уже стар для новых шуток». Я улыбнулся. Не знаю, кто такие они, но уже хочется с ними встретиться. «Тогда следующий вопрос. Ты вернёшься на трон?» «Очень уж меня интересовало это». «Нет, но я помогу дочери снова». Почему-то мне не понравились его слова. Какой шанс, что его помощь заключается в том, чтобы ей подарить меня? — На всякий случай хочу тебе кое-что сказать, — сказал я с довольной улыбкой. — Ты же понимаешь, что я женат? Дважды. — И что? Разве это проблема? — А еще не самая лучшая идея Галактиону отдать трон, — криво улыбнулся ему. — Вот этот факт. Но от этого будет только веселее. «Может, империи как раз нужны такие люди, как ты, которые умеют решать вопросы по-своему? Я долго был с тобой. И нет, не следил. Просто отдыхал. Мне очень нравится здесь. И должен признаться, что у тебя особый талант. Как минимум, находить проблемы, а затем их нестандартно решать». Он внимательно посмотрел на меня. «Но есть и другой вариант. Ольга». «Если за ней кто-то присмотрит...» «И кто же это сможет сделать?» — хмыкнул я. «Не знаю», — серьезно стряхнул густой копной волос Бухич. «Мне надо подумать». Пока мы говорили, к нам подошел Бурбулис. Но, увидев наши лица, тут же попросил прощения и ушел. Я хотел попросить его остаться. Возможно, будет веселее, но тот так быстро пропал, что только и услышал, как захлопнулась артефактная дверь, ведущая в его берлогу. Затем в гостиную влетел Ашик, который что-то лепетал про стражей, и что ему срочно нужна помощь. А когда увидел, какая тут напряженная атмосфера, то лишь пискнул и потом долго стучался к Бурбулису в подвал. «А ведь мы ничего. Просто говорили о том, о сём. Обычный разговор двух людей». Разговор, который подошел к самой интересной для меня теме. «Рот?» «За что и почему?» Наконец я задал ему самый главный вопрос. «Ты уверен, что хочешь узнать об этом?» Кажется, теперь он ощутимо напрягся и почти протрезвел. Эта тема является для него светочувствительной. Меня осталось того веселого Бухича, который мог самогон запивать самогоном, а потом прыгать с обрыва прямо в лагерь драконов. Передо мной сидел настоящий император, хоть и не похожий на себя. Я попросил Анну через шнырку найти мне фотки нужного императора, и она это быстро сделала. Много фотографий. Я теперь понимаю, почему он остался неопознанным. На вид это был совершенно другой человек. Даже цвет глаз, и тот стал другим. Бухич явно хорошо поработал над своей внешностью, чтобы его никто не узнал. уверен говори как погиб мой род и кто виноват в этом серьезно промолвил я и напряженно уперся своим взглядом в него сам пожелал это узнать так же серьезно ответил он правда в том что это я уничтожил твой род не знаю шел ли на улице дождь до этого но после его слов за окном ударила молния